гвидон энергичным шагом удалялся от жижи в сторону боровска чувствовал что внутри все рвется на куски пройдя два километра отделявший жижу от окраины города сбавил темп там просто опустился в траву на обочине посидев немного откинулся на спинку и закрыл глаза Было около семи часов вечера но этот майский день пришедшийся на середину месяц даже и не помышлял еще о том, чтобы начать постепенно укутываться темнотой. Солнце висело над Боровском, неохотно заваливая само себя ближе к линии горизонта. И он знал, еще пара часов и светильник от не выдержит. Устанет, надорвется висеть так долго над майской землей, что-то лопнет в его круглой сердцевине, и дисково коснет сначала облаков, затем осторожно притронется к линии между небом и землей. И сразу после этого горизонт вспыхнет оранжево-розовым. Это неземное сияние продержится еще с полчаса до тех пор, пока светильник не исчезнет из виду целиком, забравшись в невидимый подвал. Иконник открыл глаза и стал неспешно обдумывать ситуацию. О том, что сделал, он не жалел. Злость на Шварца не растворялась, на несколько улеглась. — Ну и что теперь? — подумал он. Сапог и тех не осталось, все у Шварика этого в избе. Денег тоже не было. Какие оставались из совместных, тоже были, на кармане у Юлика, тому удавалось расходовать общий ресурс экономней. Шварц, в отличие от Гвидона, умел, когда надо и пасть открыть, и зубы показать. И поторговаться порой любил, не обрезговал, говорил, что испытывает при этом приступ творческого подъема. Впрочем, это справедливо продолжал обмысливать дела гвидона Юлькиных денег было больше, да и парашина изба тянула на себя хоть отчасти и не нужна никому. В общем, попал, молчи. Он поднялся на ноги. И куда теперь приска приедет? К Шварикам. Так на в жижу рвалась. Нет, Шварик все ж гаденыш. Он медленно двинулся в город. На автобус и электричку до Москвы денег хватило, но страшно не хотелось домой. И тогда ноги сами повели к тому месту, где он в прошлом году оставил девчонку, ту, Ницу, к местному детдому. И идеи, резанувшие по головной подкорке, пока шел, была неожиданно наглой, красивой и преследовала двойную цель. Зайдя в здание, наткнулся на кого мужика. Вежливо попросил позвать кого-нибудь из начальства. Через пять минут спустилась строго вида тетка. Оказалась новая директриса Клавдия Степановна. Открыто улыбнулся суровой тетке, достал удостоверение члена Союза художников, развернул и протянул для изучения личности. Та взяла, взглянула и вернула Гведону словами. — И чем же обязана этому вашему визиту, товарищ художник? Гведон пояснил. — Видите ли, Клавдия Степановна помогла ему тетка. — Так вот, да, Клавдия Степановна, есть идеи соорудить на территории вашего детского заведения памятник, посвященный детям войны. Ну, тем, кто остался без родителей, сиротом, тем более что, дом ваш, насколько мне теперь известно, предполагает сделаться образцом, так сказать, одним из лучших, верно? Почему вы так решили, Гвидон Матвеевич? заинтересованно спросила директриса. Откуда у вас такие сведения? Потому что у вас тут скоро будут музыку преподавать, мне сказали, плюс иностранный язык. Поэтому я решил, что памятник просто необходим такому показательному заведению. Собираемся пробивать вопрос в исполкоме райсовета. Совета, понадобится и выше. Клавдия степан широко улыбнулся. Да вы пройдемте со мной пройдемте в мой кабинет. Чаю, может, попьем с вами? Идеи ваши очень хорошие, просто очень. Они прошли в кабинет, и Видон продолжал фантазировать. Знаете, хорошо письмо к идее приложить. В райком партии за вашей подписью как бы инициатива снизу, мол, просим продумать вопрос об увековечении и так далее. Мне кажется, не откажут, но я заказ этот рад буду принять к изготовлению. Думаю, в двухметровом формате будет правильно, с художественной точки зрения, и не гипс, само собой, бронза, согласна? Директриса Шаркова улыбнулась, развела руками. Да кто ж в таком деле будет против, дорогой наш художник? Я скульптор. — уточнил Гвидон. — Дорогой наш скульптор, — поправилась Клавдия Степановна, — письмецо прямо сейчас и напечатаем. — Я б с утра с ним сразу пошел по инстанциям, — нашелся Гвидон, намекая на позднее время. — Правильно. Чего резину тянуть? — воскликнула директиса. Так, может быть, у нас и переночуете? Чего зря туда с у вас накормим, у нас тут повар хороший, останетесь довольны. — Пожалуй. — Гвидон задумчиво потер рукой подбородок. — А с утра я место смотрю при дневном свете. Разместили его в отдельной комнате рядом с учительской, застелили свежим, крахмальным. Ночью приснился странный сон. В дворе дома стоял памятник. Он вгляделся в него и узнал. Это был бронзовый Фридрих-освободитель на своем коне. Вместо левого копыта зел воздушный проем, через который слабо протискивался синеватый вечерний свет. — Непорядок, — подумал Иконников, и осмотрелся. Заметив сложенные во дворе у стены ед дома дрова, пошел к ним. Там и нашел, что искал. Большой колун, валявшийся рядом с поленницей. Видом поднял его, взвесил. — Пять кило, не меньше. Довольным голосом сказал сам себе. — Подойдет. Вернувшись к Фридриху, с размаху засадил колун между постаментом и обрубком лошадиной ноги. Так что немчурский конь отстрясением вздрогнул. — Вот теперь совсем другое дело, — произнес скульптор и задрал голову вверх, в надежде получить одобрение от рыцарского всадника. Но крестонос он там не обнаружил. Вместо освободителя в бронзовом седле, обхватив ногами лошадиные бока, гордо восседала директриса образцово-показательного детского дома Клавдия степанна Руки, ее обхватив ладонями, прижимали голову девочки к груди. Квидон всмотрелся в скульптуру и тут же признал в девочке старую знакомую. Это была Ница, самая маленькая детдомовка, лагерная засыха, которая заблудилась в лесу в прошлом году. Композиция была идеально завершенной, тем более что синий свет из копытного проема больше уж не просачивался снаружи. Но внезапно свет стал ослепить на белом видон проснулся. К началу рабочего дня он же был в райисполкоме. Председатель, обнаружив у себя в приемной московского гостя, расплылся в улыбке, тоже пригласил пройти в кабинет. видон зашел, не давая этому опомниться, сунул в руки письмо директрицы и сразу приступил к изложению идеи. И снова попал в точку. «Понимаете, — горячо убеждал он районного начальника, — экскурсии к вам возить будут». Демонстрировать, как власть заботится о детях войны, о сиротах, особо убеждать не пришлось. В тот же день председатель Райсполкома докладывал инициативу, поступившую снизу на заседание райкома партии. А на другой день, когда принципиальное согласие было получено и бюрократическая машина завертелась быстрее обычного, по роту на жиж был довезен добавок дюймовых труб для прокладки дополнительной линии водопровода по другую сторону от глиняного врага. Скульптору и конникову оставалось лишь подобрать для жизни подходящую избу из пустующих, найти владельцев и ударить с ними по рукам. После чего срубить денег на заказе и начать строиться, независимо ни от кого. Выпадет тогда пропадом этот шварик на веки вечной. А все остальное пусть. Как есть, так и будет».